Глава пятая Филипп начал расследование с того, что отыскал на лугу у реки, где молодые горожане практиковались в стрельбе из лука, своего приятеля Джона Норриса. Вместе они отправились к лавке Эдрика Флешера и выманили со двора его рассыльного. Злоключения молодого корвизера начались именно с того момента, когда эти двое приняли его из рук брата Катфаэля и увели с пристани подальше от стражников шерифа. Друзья рассказали, что сначала они протащили его через сады, а затем по закоулкам предместья, стараясь избегать людных мест, а потом усадили возле первой попавшейся палатки владелец которой торговал спиртным, полагая, что ему не повредит выпить, чтобы прийти в себя. Глоток хмельного и впрямь помог пареньку. Голова прояснилась, и ноги не так подкашивались. Только вот благодарности друзья от него не дождались. Филипп был зол на себя, но свою досаду сорвал на приятелях. Он заявил, как деликатно выразился Джон, что сам в состоянии о себе позаботиться, а им посоветовал пойти и предупредить об опасности тех ребят, которые, не зная о появлении стражи, продолжали буйствовать в предместье, переворачивая лотки и раскрывая товары. Друзья не обиделись, понимая, что у Филиппа голова раскалывается, и некоторое время следовали за ним на почтительном расстоянии. Но на ярмарочной площади он обернулся, заметил их и велел проваливать ко всем чертям. Они постояли немного, а потом, пожав плечами, ушли, оставив его в покое. С тех пор никто из них его не видел. — Ты уже держался на ногах, — рассудительно пояснил Джон, — и ни в какую не позволял тебе помочь. Вот мы и решили. Лучше к тебе и не приставать. Делай, что хочешь. Мы подумали, что один ты, пожалуй, далеко не уйдешь. А ежели мы за тобой увяжемся... Можешь нам на зло навыкидывать фортели? Правда, какой-то малый за тобой все же приглядывал, вспомнил подручный мясника. Он тебя заприметил еще у палатки, где ты выпил первую чашу. А когда мы расстались, последовал вроде бы за тобой. Наверное, решил, что ты напился до бесчувствия и без посторонней помощи до дому не доберешься. Филип насторожился и спросил, А в котором часу это происходило? Восьми еще не было? Как раз около восьми. В скорости в аббатстве зазвонил колокол к повечерию. Я еще подивился, что расслышал его в такой суматохе. На самом деле колокольный звон был слышен далеко за стенами аббатства, и жители предместия привыкли узнавать по нему время. А что? «Кто за малый потащился за мной? Знаете вы его?» Приятели переглянулись и пожали плечами. «На ярмарке эдакая прорва народу толчется. Разве всех упомнишь? Никогда прежде его не видели. Он не местный, не из Шрусбери. Да, может, он и не за тобой шел, а просто тем же путем, мало ли куда». Друзья подробно рассказали Филиппу, где он расстался с ними и в каком направлении пошел. Юноша устремился к указанному месту, однако, оказавшись в предместе, битком забитом палатками, лотками и прилавками, сообразил, что перед ним стоит непростая задача. Он всего-то и знал, если верить сказанному на разбирательстве у шерифа, Получается, около восьми вечера он уже был сильно пьян, сидел в таверне у Ота, продолжая пить, и при этом поносил, на чем свет стоит, Томаса из Бристоля, угрожая ему сведением счетов. Оставалось загадкой, что он делал с момента прощания с приятелями до того момента, как оказался в таверне. Возможно, он сразу направился к Уоту, Да у него и успел набраться, прежде чем незнакомец обратил внимание на его пьяные угрозы. Стиснув зубы, Филипп шагал вдоль предместья. Он был настолько погружен в свои мысли, что совершенно не замечал происходящего вокруг, а между тем по всему предместью судили и рядили о недавнем происшествии. Передаваемый из уст в уста рассказ — обрастал вымышленными подробностями, изменяясь почти до неузнаваемости. Но юноши было не до и пересудов, его волновали только собственные дела. Лотки и прилавки были по большей части уже разобраны, доски и козлы сложены штабелями. Торговцы закрывали арендованные у аббатства палатки и сдавали ключи аббатским служителям. Торговля подходила к концу, но впереди был вечер и ожидалось веселье. — Кончил дело, гуляй смело. Постоялый двор Уолтера Рейнольда располагался на дальнем конце ярмарочной площади. Он стоял не у большой лондонской дороги, а у тихого проселка, ведущего на северо-восток. Здесь частенько останавливался деревенский люд, привозивший товары на рынок. При постоялом дворе находилась таверна, и в этот час в ней было полно народу. Филиппа с души воротило при мысли о вине или эле. Но питейные заведения существуют за счет выручки, и коли пришел туда, надо что-то заказывать. К тому же юноша был совершенно трезв, а потому рассудил, что может позволить себе глоток другой. Питье ему принес мальчишка-подавальщик, хозяин был занят, но Филип решил подождать и поговорить с самим Уотом, когда у того выдастся свободная минута. — Я слыхал, что тебя выпустили, — промолвил Уот, усевшись напротив юноши и положив на стол загорелые руки, и чертовски рад. — Я с самого начала не верил в твою вину. Так им и сказал, когда меня спросили. «Когда ты вышел?» «Незадолго до полудня». Хью Берингер обещал Катфаэлю, что паренек будет сегодня обедать дома. Так оно и вышло, хотя пообедал он чуть позже, чем обычно. «После всех безобразий, случившихся, пока ты сидел, никто тебя обвинить не сможет. Однако, скажу я тебе, ну и ярмарка нынче выдалась». Погода прекрасная, народу съехалось множество, прибыль хорошая, да и свар на торгу, почитай, что и не было. Вот, — говорил сознанием дела, — ибо повидал не одну ярмарку. А с другой стороны двое купцов убиты. Одного из них, северянина, сегодня утром нашли в его же палатке со сломанной шеей. Слыхал ты об этом? «Когда еще у нас такое творилось?» «Но парни из Шрусбери тут ни при чем. Я так и сказал, когда меня спросили, злодеев надо бы среди пришлого люда. Мало ли кто сюда понаехал». «Да, мне рассказывали об этом», — отвечал Филипп. «Но в этом убийстве меня и не подозревали. А вот смерть Томаса из Бристоля...» — он задумался. Южанин и северянин приехали на ярмарку с разных концов страны, и оба нашли здесь свою смерть. Почему так случилось? Может, просто кто-то из местных воришек соблазнился их пожитками? — Убийство брестольского купца вряд ли смогут на тебя повесить, — широко улыбаясь сказал от. Поначалу и верно, ты был под сильным подозрением, но теперь все прошло и забыто. А тут пару часов назад такое приключилось. Все предместье гудит. Нашли убийцу. У него рука была порезана, это его и выдало. А он вскочил на коня, пнул своего лорда так, что тот кубарем покатился, и пустился на утек. Удрать хотел. Да не тут-то было. Лорд приказал своему сокольничему остановить беглеца. Тот и остановил, засадил ему стрелу в спину. Бедняга и охнуть не успел. Мастерский, говорят, был выстрел. Перчаточник отомщен, долго ждать не пришлось. Неужто ты об этом еще не слышал? Ни слова. Я только знал, что разыскивают человека с располосованным рукавом и порезом на левой руке. Когда, говоришь, все это случилось? Спросил филипп думая о том, что, судя по всему, Котфаэль нашел убийцу и без его помощи. За час до вечерни или около того. На аббатском конце предместия такой шум поднялся. Мне говорили, что в это время был там и сам шериф. — Около пяти часов, — подумал Филипп, — и часу не прошло, как я расстался с Котфаэлем и отправился в город искать Джона Норриса. Быстро все обернулось. Теперь нет нужды высматривать человека с порванным рукавом. — А это точно был убийца? — Точно. Купец поранил ему руку, так да к тому же, поговаривают, у него нашли деньги и кое-какие вещицы прихвачены у перчаточника. Вроде какой-то конюх... Звали его Эвальд. «Значит, это был обычный вор», — решил юноша. Затеял грабеж, а вышло убийство. Во всяком случае, ему это ничего дать не могло, и следовало сосредоточиться на своем деле. Юноша задумался. Поначалу он корил себя за все, что случилось, но потом взглянул на это по-иному. Конечно, он свалял дурака — Но намерения-то у него были благие, и их нечего стыдиться. Другое дело, что потом, когда все пошло прахом, он вместо того, чтобы достойно снести неудачу, надулся, как мальчишка, напрочь забыв о здравом смысле. Если бы только мне удалось найти и убийцу мастера Томаса. Его убили в тот вечер, когда я наделал дел, потому и оказался под подозрением. — Сам виноват, что тут скажешь. Хорошо, конечно, что меня отпустили под поручительство отца, однако обвинение с меня еще не снято. За все, что я действительно натворил, я готов ответить по всей строгости. Но купцу я ничего худого не сделал и хочу это доказать. — Слушай, я ведь был у тебя в тот вечер, накануне ярмарки. Ты случаем не помнишь, в котором часу? У меня-то память совсем отшибла. А его работники утверждают, что минут двадцать десятого мастер Томас был еще жив. — У меня ты был, это факт, — ухмыльнулся вот. Тут стоял шум и гам, да и дело у меня было по горло. Но тебя, знаешь ли, трудно было не заметить. — Не обижайся, парень, со всяким бывает. Ты заявился примерно в четверть девятого и не был особо пьян. Всего через четверть часа после повечерия. Это значит, что, отделавшись от приятелей, он отправился прямо в таверну. Прямо, конечно, не то слово. Шел он, небось, шатаясь из стороны в сторону, но, во всяком случае, никуда больше не заходил. Оно и понятно. Ему хотелось поскорее выбраться из ярмарочной толпы и избавиться от назойливой опеки друзей, а потом уж найти себе прибежище. Я так тебе скажу, парень, доброжелательно промолвил вот, если бы ты особо не налегал, все с тобой было бы в порядке. Но ты принялся глушить чашу за чашей. Отроду не видовал, чтобы так поспешали с питьем. Не мудрено, что у тебя желудок вывернуло. Выслушивать такие вещи приятного мало, но куда денешься, приходилось терпеть. Видно, он и впрямь перебрал, и Сокольничий не преувеличил, рассказывая о его выходках. — Неужто я и впрямь грозился расправиться с купцом за то, что он треснул меня по голове? — Так говорили на разбирательстве у шерифа. Не то чтобы грозился, однако, по правде говоря, можно было понять тебя и так. Особой любви ты к нему не выказывал, это и не мудрено. Все видели, какую он тебе шишку набил. Чистил ты его по-всякому, это верно, и в жадности упрекал его, и в чванстве, и все твердил, что гордыня не доведет его до добра». Может, тот, кто против тебя свидетельствовал, имел в виду как раз эти слова? А кто, кстати, рассказывал об этом шерифу?» «Да так, один малый», — промолвил Филипп. «Но я на него не в обиде, потому как он, похоже, говорил правду, а я в тот вечер вел себя точно последний дурак». «Ладно, парень, что с тебя можно было взять?» С проломленной башкой всякий бы, небось, опалаумел. А что за малый? Как началась ярмарка, у меня в таверне одни приезжие толкутся. Знакомых лиц почти и не видно. Это слуга одного из гостей аббатства, — отвечал Филипп. Зовут его, как мне говорили, Турстон Фаулер. Он рассказывал, что и сам пил здесь. Сначала Эль потом перешел к вину, а закончил мыжжевеловкой. Кажется, в конце концов, он надрался так же, как я. Его нашли валяющимся без чувств и отволокли отсыпаться в келью аббатства. Я видел его на разбирательстве. Статный, крепкий парень. Правда, вид у него был пришибленный и помятый. Ему лет тридцать загорелый, с густыми каштановыми волосами. «Нет, я его не знаю. Хоть убей, не могу припомнить такого, а ведь у меня отменная память на лица. В нашем ремесле без этого нельзя. Ну да раз он приезжий, зачем ему тебя оговаривать? Похоже, он неверно понял твои речи. А когда я ушел отсюда?» Филипп устала не по себе при мысли о том состоянии, в котором он покинул таверну. Он припомнил, что его мутило, голова шла кругом, и он едва успел, вскочив из-за стола, перебежать дорогу и укрыться в рощице, где облегчил желудок. А потом, движимый отчаянием, он побрел дальше и где-то в садах у Гайи повалился на траву и забылся тяжелым сном. Там он и оставался до рассвета. Ну, я бы сказал, что с повечеря примерно часок прошел. Около девяти, не иначе. А Томас из Бристоля покинул свою палатку всего четвертью часа позже. Он собирался вернуться на баржу, но по дороге кто-то подстерег купца с кинжалом в руке. Неудивительно, что подозрение прежде всего пало на Филиппа. Он был в ссоре с мастером Томасом и прилюдно поносил его, А потом пропал из виду, так что никто не мог сказать, где молодой корвизер находился во время убийства. Гости в конец загоняли обоих уотовых мальчишек, и хозяин таверны сам поднялся, чтобы помочь разносить напитки. Филип остался за столом. Подперев кулаком подбородок, он размышлял. Почти во всем предместье погасли огни, а лотки по большей части были разбросаны и сложены для отправки в аббатство. Вечер выдался таким же погожим, как и все три дня ярмарки. Видно, Господь благословил обитель. Монахи получили изрядную прибыль, как будто в возмещении потерянного из-за войны прошлого лета и тревожной зимы. Только вот город остался в накладе. Чинить стены и мастить улицы было не на что. Уже смеркалось, но на улице было тепло, и дверь таверны оставалась открытой. От посетителей не было отбою. Ребятишки со жбанами и кувшинами приходили за элем для своих отцов, служанки, за мерку и вина для хозяев. Работники и аббатские служки забегали промочить горло. Ярмарка святого Петра — Близилась к завершению и завершению удачному. В таверну вошли двое владных кожаных безрукавках, совсем молоденький парнишка и крепкий, загорелый мужчина лет на пятнадцать постарше своего спутника. Филипп не сразу узнал Турстона Фаулера. На сей раз тот был трезв, уверен в себе и явно пребывал в ладу и со своим лордом, и со всем миром. Он вспомнил, как выглядел Сокольничий, давая показания, и это заставило его задуматься о том, сколь непригляден был в пьяном виде он сам. Новых гостей обслужил мальчонка-подавальщик. Уот тоже не сидел без дела. Таверна была набита битком. Последний день ярмарки — самое горячее время. Завтра в тот же час здесь будет совсем немноголюдно. Сам не зная почему, Филипп отвернулся и приподнял плечо, чтобы слуга Корбьера не приметил его. Юноша ничего не имел против Сокольничьего и его товарища. Просто ему не хотелось, чтобы они принялись выражать сочувствие, поздравлять с освобождением или еще каким-либо иным способом, дружелюбно или с насмешкой, привлекать к нему внимание. Филипп сидел отвернувшись и был рад тому, что в таверне полно народу, причем большинство гостей — приезжие и его не знают. «Ярмарка — дело прибыльное», — заявил Уот, вернувшись к столу и с довольным видом усаживаясь на лавку. «Но я все равно не хотел бы, чтобы она продолжалась круглый год. Ноги у меня гудят. Я ведь уже не молод, а за эти три дня почитай, что и не присел ни разу. «О чем мы там с тобой толковали?» «Я пытался описать тебе малого, который рассказал шерифу о моих пьяных угрозах», — напомнил Филипп. «А он легок на помине, сюда заявился. Оглянись, видишь двоих в кожаных безрукавках. Тот, что постарше, и будет фаулер». Вот присмотрелся к Турстону, не выказывая видимого интереса, однако весьма внимательно. Ты говоришь, что он выглядел пришибленным и помятым? Надо же! А сейчас свежий и бодрый, прямо-таки сияет. Ну, его-то я, конечно, помню. Как его кличут и чем он занимается, я, понятное дело, не знал. Но видеть видел, а ежели я кого видел, то не забуду. В тот вечер он навряд ли выглядел таким молодцом. Сам признавался, что упился до бесчувствия всего через пару часов. И он сказал, что напился у меня в таверне? спросил Уот, недоверчиво прищурив глаза. Ну да? Там я и накачался, так он сказал. Тогда слушай, приятель, промолвил Уот, доверительно склонившись через стол к Филиппу. Пожалуй, я тебе сейчас Расскажу кое-что любопытное. Я как глянул на него, так сразу узнал, потому что он, уж поверь, выглядел в тот вечер точь-в-точь, точь, как сейчас, но этого мало. Зная теперь, что он как-то связан с тобой и твоим делом, я припоминаю кое-какие мелочи, на которые тогда внимания не обратил, а ты, конечно, и не мог. Этот малый в тот вечер заходил ко мне дважды, Точнее сказать, первый раз он лишь появился в дверях, минут через десять после твоего прихода. Постоял на пороге, поглазел вокруг, но, похоже, и к тебе приглядывался. Я этому не придал значения. Ты уже раскричался, и на тебя все смотрели. Ну а этот... Поглядел, поглядел, да и ушел. А полчаса спустя заявился снова купил меру Эля и большую флягу крепкой можжевеловки и сидел себе тихонько, потягивал Эль, да на тебя посматривал. И опять же, что же тут удивительного, ведь ты к тому времени позеленел и подозрительно притих. А знаешь, что дальше было, Филипп-парнишка? Как только ты вскочил и бросился к двери, этот тип залпом допил свой Эль, и поспешил следом, прихватив свою флягу. Он ее даже не открывал. «Это он-то был пьян! Куда там? Он ушел отсюда трезвый, как стеклышко!» «Но унес с собой флягу можжевеловки», — резонно возразил Филипп. А два часа спустя он был пьян до беспамятства. Это многие могут подтвердить. Ведь его пришлось тащить в аббатство на доске а в то много осталось. И вообще, флягу они нашли или нет? — Чего я не знаю, того не знаю, — покачал головой Филипп. — При мне ни о какой фляги не упоминали. Надо будет спросить брата Катфаэля, он при всем присутствовал. Но какое это имеет значение? Вот добродушно похлопал юношу по плечу. «Сразу видно, малец, что ты не больно привычен к вину и Элю. Так что послушай старого Уота и оставь крепкие напитки тем, у кого желудок покрепче. Но знаешь, коли я сказал, что он взял большую флягу, стало быть, она и вправду была большой. В нее вмещалась добрая кварта, никак не меньше». И если бы человек, кто бы он ни был, вылокал бы ее за пару часов, он бы наверняка умер. В аббатство пришлось бы нести покойника. Но даже если бы он каким-то чудом выжил, то уж никак бы не смог на следующий день рассказать всю эту историю. Дай Бог, чтобы он очухался через несколько дней. А когда этот малый уходил отсюда за тобой по пятам, Он был трезв точно сам шериф, не знаю, с чего он затеял врать, но врал. А теперь пораскинь мозгами. Для чего человеку возводить на себя напраслину и позволять тащить себя, как бревно, в келью якобы для вытрезвления? Вот задумчиво почесал затылок. Случаем не для того ли, чтобы отвлечь от себя подозрения в более тяжком грехе, чем пьянство. Старший из уотовых подавальщиков, веснушчатый малец, родившийся и выросший в предместье, проходя мимо с гроздью пустых кружек в каждой руке, задержался и, ткнув уота локтем бок, склонился к его уху. — Знаешь, хозяин кто у нас сидит он кивком головы указал в сторону двоих в кожаных безрукавках молоденький это конюх напарник того малого который на медне получил стрелу в спину а второй мне только что Уилл Уортон сказал а он сам там был и все видел второй и есть тот самый тип что пустил стрелу ну и парочка Видать, оба из одного теста. Сидят, как ни в чем не бывало. Знать, желудки у них покрепче, чем у меня. Этому малому его лорд велел остановить беглеца. Он и остановил, не замешкался. Мог ведь промазать. У другого бы небось рука дрогнула, а у него нет. Вжик, и стрела у бедняги между лопаток. Уил говорит, что его насквозь прошибло. И после такого дела. «Этот парень, зна себе, дует Эль, словно добрый христианин!» Филипп и Уот, разинув рты, обернулись к парнишке, а потом глянули на Турстана. Тот сидел, вытянув под столом ноги, и потягивал Эль из высокой кружки с откидной крышкой. Филиппу и в голову не пришло спросить, «Кому служил погибший злодей?» Да вот, видно, и сам этого не знал, а то бы непременно сказал. «Ты уверен, что это тот самый парень?» — настойчиво спросил Филипп. «Мне Уилл Ортон сказал. А уж он-то знает. Сам помогал поднимать того подстреленного бедолагу». «Это Турстен Фаулер, сокольничий его Корбьера». Выходит, Корбьер приказал ему стрелять? Имени его я не знаю, да и Уил, наверное, тоже. Какой-то молодой лорд, что остановился в странно приимном доме аббатства. Уил говорит, красавчик с золотыми волосами. Но его навряд ли стоит винить за то, что он велел остановить беглеца, ведь тот оказался убийцей и вором и пытался удрать на коне своего господина, Да еще и пнул этого господина так, что он кубырком полетел. Спору нет, если лорд приказывает, слуга обязан повиноваться. Но все равно не весело, когда работаешь вот так с человеком бок о бок, может, месяцы, а то и годы, а потом тебе так запросто велят его пристрелить. Каково, а? Разносчик закатил глаза, тихонько присвистнул, и пошел дальше, унося свои кружки. Филипп с Отом сидели в раздумье, не зная, что и сказать. Однако, в конце концов, юноша решил, что напрямую это происшествие с его делом не связано, и собрался уходить. Покидая таверну, он бросил еще один взгляд на турстона Фаулера и его юного приятеля. Оба спокойно попивали «Эль», весело переговариваясь с соседями по столу, и, похоже, души их ничто не тяготило. Филипа они не узнали или попросту не заметили. «Все-таки странно», — подумал юноша. «Случись какая неприятность, и этот фаулер тут как тут, если не в центре событий, то хотя бы с краешку. Что же до истории с флягой, то действительно ли она имеет какое-то значение?» Турстон был, наверное, слишком пьян, чтобы вспомнить о ней. Никто эту флягу не искал, а она, вполне возможно, валяется где-нибудь поблизости, опустошенная только наполовину, раз уж от уверяет, что полностью ее никто выдуть не мог. А то какой-нибудь бродяга подобрал ее ближе к ночи, то это поди радости было. Да мало ли каких еще можно найти убедительных объяснений. Другое непонятно. Чего ради Фаулер утверждал, что напился в таверне, если ушел оттуда совершенно трезвом, И, главное, почему сорвался с места следом за Филиппом? Так сказал Уот, а у него глаз зоркий, и все примечает. Концы с концами не сходились, и это не давало Филиппу покоя. Однако было уже слишком поздно, чтобы кого-нибудь беспокоить. Давно закончилось повечерие, и сейчас монахи, так же как гости аббатства и их слуги, наверное, уже были в постелях или готовились отойти ко сну. Разве что некоторые монастырские служители из мирян заканчивали свои труды и собирались скромно отметить удачное завершение ярмарки. Кроме того, родители наверняка беспокоились, куда это на целый день запропастился их непутевый сын, Дома ему, скорее всего, придется завтра объясняться по этому поводу, так что лучше поторопиться. Юноша пересек дорогу там же, где и в злополучный вечер, и вскоре обнаружил то место, где опорожнил желудок. Там остались подсохшие следы. Он заторопился к реке, держась в тени деревьев подальше от улиц. Вскоре он нашел ложбинку, в которой отсыпался после попойки, прежде чем собраться с силами и двинуться к городу. Даже в тусклом свете звезд видно было, что трава основательно примята. Но нет, — понял он вдруг, — это совсем другое место. В прошлый раз он шел по едва заметной тропинке и забрел гораздо глубже в кусты, к самой реке. Ему даже от себя хотелось спрятаться. Эта полянка очень похожа, но все же не та. Однако, судя по траве, и на ней кто-то лежал, и, похоже, не очень спокойно. Возможно даже, что ее вытоптала не одна пара ног. Может, сюда забрела влюбленная парочка, обычное дело во время ярмарки. Или кто-то боролся. Нет, — решил Филипп, присмотревшись, — борьбы не было. Но отсюда что-то или кого-то волоком протащили вниз к поблескивающей за деревьями реке. Неподалеку он увидел пятно голой земли, высохшей и побелевшей, как глина. Вокруг росли березы, и отшелушившаяся кора усеивала прогалину. Среди серебристых кусков коры юноша приметил несколько подозрительно темных. Заинтересовавшись, наклонился и поднял один, но тут же разжал пальцы, ибо кора была покрыта запекшейся кровью. Днем при свете. Здесь, наверное, можно будет увидеть и другие кровавые пятна. Пытаясь проследить свой путь, Филипп случайно набрел на то место, где был убит мастер Томас. Отсюда, с поросшего травой подмытого берега, тело брестольского купца сбросили в воду.